Глава пятая Золотое плетение пульсировало, собираясь в тугой комок. Все теснее и теснее. Я видела узор, который образовывали дневные жилы, и он был настолько красив, что захватывало дух. Портальное плетение, но с моими изменениями, причем такими, о которых другим знать не положено. В руку легла ночная жила, и я вплела ее в самое сердце рисунка. От этого он стал мощнее, страшнее и сильнее. Мне нужен был портал, чтобы отправиться туда, где меня не ждали. А светлого мага никогда бы не пустили в обитель темных. Ночные жилы торопились занять свое место. Плетение остановилось тяжеловесным и неповоротливым. Но именно такое мне и нужно было. Я справлюсь со всем, если никто меня не заметит. Преодолеть защиту дворца светлому будет не под силу. Но такой портал должен ее пробить. Светлая. Я все еще думаю о себе, как о светлой. Но являюсь ли ей? Глупо рассуждать, имея на руках такие доказательства. Но и назвать себя темной я не могу. Слишком много чужого в этой силе. Да, она послушна, выполняет все, что ей прикажешь. Стремится занять свое место в моем сердце, в моей душе. Но она опасна. Опасна ли? Я слишком запуталась, еще ответы, не там, где нужно. Сарим должен был сказать брату и остальным, что я отправилась в одно из наших поселений. Конечно, по возвращении меня будет ждать нешуточный скандал. Но я переживу. Портал засветился, сообщая, что уже готов. И я сделала шаг. В это буйство света посреди непроглядной тьмы. И почти мгновенно легкие наполнились сладким ароматом белых роз. Я уже успела забыть его. Точнее, в памяти отложилось совсем другое впечатление от этого удушающего аромата. Я сошла с ума. Определенно. Луна светила ярко. Можно было различить каждый лепесток в тугом сплетении бутонов. Бархатистые цветы из моего прошлого вызывали бурю в воспоминаниях, его взгляд, его волосы, его прикосновения. Словно я здесь не ради того, чтобы узнать, кто же я, а ради него. Я медленно шла по усыпанной мелким гравием тропинке. Он хрустил под ногами, но я не боялась быть услышанной. Здесь никого не было. Там, за перевалом, вне долины Рос, шла ленивая война. Светлые никак не могли понять, что им не победить, а темные, раз за разом, показывали, что они здесь хозяева. А я... Я определенно сошла с ума. Ведь его там не было. Чем могла думать отчаявшаяся девушка, собираясь в логово к врагу? Тоскующим сердцем? Слишком глупое оправдание. «Что ты здесь делаешь?» Усталый голос словно резал мой мир надвое. Прошлое, в котором я отчаянно хотела к нему. Настоящее, запутанное настолько, что я уже не могла разобраться в своих желаниях. Магия плетения не может сделать жизнь простой. «Здравствуй, Рен». Я смотрела на него и не могла наглядеться. Черный костюм, один из тех, что напоминали мне пиратские, Был идеально выглажен, а серебряные пуговицы блестели в лунном свете, словно крохотные звезды. Темные волосы чуть короче, чем были, когда я покинула это место. Растрепанные, но в прическе, не утратившей аристократической небрежности. — Уходи. В его голосе не было тепла. — Если кто-нибудь увидит тебя здесь или узнает... — Здесь никого. Улыбнулась и сделала шаг к нему навстречу. — Уверена. Его тяжелый взгляд не мог меня остановить. А Ааронт должен был увести всех в Даран, чтобы это место не привлекло внимания светлых. Здесь нечего делать, только разрушить. Но даже среди них еще чтут старые легенды. А это место — святыня. Это место — просто старый, очень старый сад, который разбила богиня. Возможно. Нас уже разделяло всего несколько шагов. И теперь я видела его взгляд в котором царила темная боль. Мне хотелось выгнать ее оттуда, но я понятия не имела, как это сделать. Конечно, знала. Мы оба знали. Как и то, что этот вариант был обречен. Но ты говорил... Эмилия, тебе следует уйти. Нет. Не обратила внимания на его гнев. Я пришла, чтобы ты мне помог. Чем я могу тебе помочь? Спросил рэн с горечью. Расскажи мне все. Все. — Эмилия, поверь, если бы я только мог рассказать тебе все. — Меня зовут Миндаль, — сорвалась я. — Я устала от ваших секретов, недомолвок и обманов. — Рен, я хочу доверять тебе! Хочу доверять хоть кому-то! — У тебя есть брат, — заметил он. — Есть друзья. — Я хочу верить тебе! — повторила с отчаянием, которое вдруг захлестнуло волной. — Тебе! Рен улыбнулся и покачал головой. Как и раньше, он отстранялся от меня. Уходит от моих вопросов, пряча ответы на них глубоко в своей душе. Нет, сегодня, рискуя всем, я пришла, чтобы узнать все. Миндаль. Девушка, которая хочет верить. Только не тому ты хочешь поверить. Я недостоин твоей веры. Просто прими это и уходи. Я впустил тебя в свой мир, хотя не должен был этого делать. Ты даже не можешь себе представить, как мне плохо от одной только мысли, что я мог запятнать тебя своей тьмой. Ты здесь ни при чем. Я, наконец, подошла и прикоснулась к нему, выполняя то, о чем мечтала эти долгие месяцы. Пусть я не знаю, кто я, но ты совершенно ни при чем. Как бы мне хотелось облегчить его боль. Ту самую, что никак не хотела уходить из его глаз. Ты научилась делать порталы. Он провел ладонью по моей щеке, даря скупую ласку. Я горжусь тобой. Я тоже. Рэн хмыкнул. Сможешь сделать портал отсюда, в то место, где тебя ждут? Нет. Замотала головой. Я так хотела тебя увидеть. Он неожиданно развернулся и пошел прочь. Я нахмурилась, понимая, что могла обидеть его или разочаровать своим поведением. Будто ребенок, которому не дают любимую конфетку. Рен, подожди! Я Кайрен. От холодного тона я остановилась, непонимающе уставилась на него. Теперь мужчина был похож на того лорда, которого я впервые увидела, на ступенях дворца Рос. Слишком другой. Не такой, как тот, что шутливо объяснял, где я ошиблась, плетя темные узоры магии. — Лорд Кайрен, вы прогоняете меня? Чему, о такому уже безразлично надменному тону, я научилась, когда еще была Лией? Этим он меня точно не проймет, только разозлит. — Ты думаешь, мне легко? Он замер, его спина напряглась, выдавая сильные чувства. Я влюбился, полюбил впервые в жизни. Я не понимал мать, отдавшую жизнь ради призрачной надежды на ответные чувства. Не понимал. Но теперь знаю, что это в тысячу раз хуже самых страшных пыток, в сотни раз больнее. Каждое твое слово я запомню на всю жизнь. Никогда не забуду. Каждый твой жест, каждый взгляд врезались мне в память. А ради чего? Казалось, он говорил не со мной, обращаясь к кому-то далекому и невидимому для меня. Для чего мне эта жизнь, которую не с кем разделить? Чувства, которые причиняют столько боли. Ты дала мне больше, чем кто бы то было еще. Но зачем? Неожиданно Рен махнул рукой, и в буйстве белых цветов раздался взрыв. Во все стороны полетели белые бутоны, вырванные с корнем чудесные цветы и земля. Я отступила в сторону но почти сразу вернулась. Нельзя поддаваться. Страх — оружие тьмы. — Ты все же маг, — произнесла я фразу, смутно показавшуюся мне знакомой. Будто в прошлой жизни я это уже говорила. — Маг, когда-то ты это спрашивала, и я даже ответил. — Ты не помнишь? Он обернулся ко мне. Вот теперь я пошатнулась. Его глаза горели темно-красным, почти черным огнем, которого я никогда не видела. Я не маг. И никогда им не был. рэн сделал всего одно быстрое движение и оказался рядом со мной. Бережно, но уверенно приподнял мой подбородок, буквально наслаждаясь моим испугом, и прошептал. — Я Драук, принцесса Миндаль. Я рожденным Полукровка, которому пришлось доказывать, что он достоин своего места под солнцем. Думаешь, мне было легко? Сирота, чья мать предпочла смерть во имя любви а отец не нуждался в сыне. Я завоевал все народы, что встретились на моем пути. Я дошел огнем и кровью до самого Дейвернота. Я сделал даже больше, чем мог сделать смертный. Но моему отцу этого было мало. А потом я погиб. — Погиб? — выдохнула едва слышно. — Ты решил пошутить? Ведь ты живой, Рен! — прикоснулась к нему, словно пытаясь проверить его слова. — Живой. Ты хотела, чтобы я ушел за тобой, но я не могу. Знаешь, как бы другие ни не ненавидели Ааронда, его я мог бы поблагодарить. Это он сохранил мою никчемную жизнь. Только тогда ни он, ни я не знали, что вернуть к жизни мертвеца не под силу даже Богу. Я жив, Миндаль. Здесь я жив. Я обладаю могуществом, которое может сравниться с божественным. Он хрипло и зло рассмеялся. Я — мелкий бог Дворца Белых роз. Рен, так не бывает. Если ты не хочешь во что-то верить, не значит, что этого не существует. Я — дух, пусть и с телом, и умер много лет назад. Тот, кому под силу затмить солнечный свет, может и мертвеца вернуть к жизни. Можешь мне не верить. Он внезапно отступил на шаг и... начал исчезать, таять в воздухе, словно самый настоящий призрак. «Рен!» Я потянулась за ним, но поймала лишь воздух. «Тебе следует уйти отсюда, принцесса Миндаль. А Аронду не стоит знать, что ты здесь была. Это я могу от него скрыть, если ты сейчас же покинешь дворец. Уходи и больше никогда не возвращайся. Я не могу спасти себя, не могу спасти тебя». Он вновь появился передо мной. Единственное, на что я способен, — это спасти эти проклятые розы. Но... как так? Вот так. Я не могу повлиять на битву, что идет за стенами розового сада. Но здесь будет мир. Насмешка богов. Ее насмешка. Светлая не захотела помочь и вернуть меня. Но обрекла на вечную службу себе. Я должен хранить ее розы. «Я маг!» Всхлипнула не в силах больше сдерживаться. И обняла, прижимаясь так крепко, как только могла. «Все говорят, что я очень сильный маг». Ты сам сказал. Ты маг, принцесса Миндаль. А чтобы разомкнуть этот круг, требуются боги. Всего одна богиня, которая люто меня ненавидит. Но за что богиня может так с тобой поступать? Ты же... Рен оборвал мои слова, прикоснувшись пальцем к губам. Я убил множество ее созданий. И заслужил этим вечную жизнь? Не жизнь. Рен закрыл глаза. А если бы светлое захотела, я бы жил, как ты как многие другие. Две половины, темная и светлая, жизнь и смерть. Одна часть спасла меня, вернула из темного небытия, но вторая... Оказалось, что свету плевать на желание тьмы. Я не считаю себя одного истинно правым. Но эти века я смотрел, как меняется мир. Моя мать отдала свою жизнь, чтобы я увидел все это. Мой отец перевернул тьму, чтобы я мог продолжать смотреть. Мне было тяжело, больно. Когда я осознавал, что ничего не значу для людей и богов, что не могу покинуть дворца, что вся моя жизнь — это розы, белые розы. Я стал частью дворца, его душой, его хранителем. Я надеялся, что она оттает, и когда-нибудь я снова смогу увидеть мир, который пытался покорить. «Рен, я буду молить ее!» Светлая мертва. Горько произнес он, вырывая мое сердце из груди растаптывая беспощадными словами. Темный убил ее. «Но она же богиня! Боги бессмертны!» Я запуталась. Придя сюда, нарушив все возможные правила, я надеялась, что смогу признаться в своих чувствах и обрести счастье, о котором мечтала. Но все оказалось совсем не так. Единственный мужчина, которого я могла представить рядом с собой, не станет сопровождать меня, любить и оберегать. Божественная задачка, которую решить мне не по силам. Боги смертны, особенно в том мире, который создали сами. Миндаль, тебе придется забыть меня. Уходи сейчас, и мое проклятие не тронет тебя. Ты светлая принцесса, и однажды станешь светлой королевой. Пусть люди видят, как ты прекрасна и на какие свершения способна. Останови эту бойню и правь землями древа мира. Я не смогу без тебя. Все, что я могла сделать, это положить голову на его грудь и слушать, как торопливо стучит его сердце, будто пытается сбежать от чувств. Я всегда буду рядом. Я буду думать о тебе. А когда-нибудь, когда дворец падет, моя душа освободится и станет частью этого мира. Нет, я должна найти выход. Слышишь, я найду. Мы найдем выход. Мы все исправим. Я оттолкнула его от себя. Ты просто не нашел способ, вот и все. А Ааронт? Он же сильный маг. Очень сильный. Да, он темный, но ты сам говоришь. Я светлая. Вместе мы придумаем что-нибудь. Эми. Кайрен осторожно заключил мое лицо в свои ладони. Он не сможет мне помочь. А сделал больше, чем кто бы то ни было. Да, я знаю. Закрыла глаза, наслаждаясь нежным прикосновением. Он приютил тебя. Помог. Он мой отец. Я вздрогнула. Что? Аарон Даран, мой отец. Быть такого не может. Мужчина, которого я любила, слишком серьезно смотрел на меня, а другой мужчина, тот, которого я называла отцом и не могла ненавидеть, вдруг встал перед глазами. Высокий, красивый, уже не молодой, но еще далекий от старости. Почему я не замечала? Они же похожи. Неуловимо какими-то общими чертами, характером, целеустремленностью. При желании можно было догадаться. Но все же, человека-драук — такое невозможно. Он не любил мою мать, но когда она умерла, сделал все, чтобы я вырос достойным его имени. Тогда это не скрывали. Самому сильному темному магу нечего бояться. Он и не опасался, хоть и знал, что его жизнь рухнет с моим появлением. Почему? Из-за меня он потерял ту, кого любил больше жизни. Я закрыла глаза. Все оказалось не таким, неправильным. Я запуталась, а ответы Рена лишь добавляли загадок. Скоро начнет светать, и мне придется вернуться в деревню. «Они пытаются захватить Даран», — задумчиво произнесла я. «У них не выйдет. Он основа всей темной стороны. Город стоит с тех пор, как появился этот мир». Да и вернуться сдала светлое, чтобы укрыться от темного. И город слаб. Ведь в нем недостаточно жизни. Доран полон тьмы во всех ее проявлениях. А дворец? Его смогут захватить? Вдруг встревожилась яда так сильно, что отстранилась от любимого и обхватила себя руками, чувствуя, как по коже бежит озноб. Я жив, пока стоит дворец. Но и он будет стоять, пока не угасну я. А Ааронт увел отсюда почти всех. Надеюсь, что твой отец не станет нападать на пустой дом, который бросил хозяин. Теперь нападет. Осознание ударило, будто молот кузнеца. С силой и звоном. После поражения в Даране он захочет доказать себе, что способен на подвиги и свершения. Пусть дворец и пуст, но это его не остановит. Ты преувеличиваешь. Светлые всегда утверждают, что они честнее и благороднее темных. Я готов поверить во многое. Но зачем им нападать? отступила на несколько шагов. Аромат цветов душил, но чем больше я смотрела на кусты, усыпанные белыми бутонами, тем больше осознавала: отец захватит это место. Просто потому, что старые легенды называют дворец белых роз домом светлой богини. Ему нужно будет доказать другим народам, что его война не напрасна. А что может быть лучше, чем дом самой богини? Рен, как мне тебя спасти? Мужчина печально улыбнулся и притянул к себе, заключая в объятия. Такой родной, близкий, живой. Как поверить, что он лишь призрак из прошлого? Очередная шутка судьбы. Никак, меня уже не спасти. Он осторожно приподнял мой подбородок и поцеловал. Кайрен будто прощался. Слишком горьким было прикосновение к моим губам. Слишком нежным. — Я найду способ. Даже если для этого придется встретиться с богами. Он покачал головой. Ты даже не представляешь, как близка к ним. Я отступила на шаг. Не понимаю. Этого я не могу тебе рассказать. Прости. Связан старой клятвой. Возвращайся к отцу и покинь темные территории. Вернись домой и забудь обо мне. Нет. Тебе нужно это сделать. Рен, я люблю тебя. Слова сами слетали с губ. Я умоляла его и не представляла, что будет, если он исчезнет из моей жизни навсегда. Я не смогу о тебе забыть. Сможешь. Все забывают. Только не я. Он грустно улыбнулся. Ты, может, и не забудешь. Кайрен протянул руку и привлек меня к себе. Но забывать — это хорошо. Забывать — это правильно. Нельзя помнить все и всех. Сердце не выдержит тех знаний, что уготовила жизнь. Миндаль, хочешь ты того или нет, но наши пути сегодня должны разойтись. Навсегда. Мне хотелось протестовать, но где-то в глубине души я осознавала, что он прав. Все то, что Рен рассказал мне, изменило планы, которые я строила на будущее. Да и было ли это будущее? У меня, у него, у нашего мира, не знаю. Отец слишком рьяно взялся вычищать территории, которые уже считал своими от темных магов, И это могло привести только к одному — к нарушению баланса. «Навсегда», — повторила за ним и отстранилась. «Тогда прощай». Сдерживая слезы, отвернулась. Нужно уходить, пока сердце не почувствовало, что дороги назад нет. «Прощай». «Миндаль, постой!» Я с надеждой посмотрела на него. Но Рен лишь протянул мне что-то. Приняла, даже не посмотрев. Сморгнула слезинку и кинула в пространство заранее приготовленное плетение портала. Тонкие нити тут же сформировали для меня шар прохода, который мерцал, ожидая, когда я осмелюсь войти в него. «Я буду любить тебя всегда», — бросила, не оглядываясь, и сделала шаг вперед. «Нечестно! Тебе хотелось играть по-крупному? Вот и любуйся! Но она же бросила его! Это проигрыш!» «Да, этот раунд ты проиграла!» — Ничего. Следующий будет за мной.